Глава восьмая. Я Ялик уплыл. Итак, именно лодка была причиной моего крайнего изумления. Вы спросите, что же случилось с лодкой? Утонула? Нет, не утонула. Она уплыла. Когда я взглянул на то место, где оставил лодку, ее там не было. Бухточка среди скал была пуста. Тут не было ничего таинственного. Я сразу все понял, потому что сейчас же увидел свою лодку. Она медленно удалялась от рифа. Я не привязал ее и даже не вытянул конец каната на берег. И Брис, ставший теперь свежее, вывел ее из бухточки и погнал по воде. Сначала я был просто поражен